Теперь, побывав на рейсе 777, увидев работу экипажа, Кирилл начал осознавать, что его сценарий и вправду не рассказывает о том, в чем заключается смысл жизни людей, знающих вкус неба. Что наступит момент, когда его фильм выйдет на экран, и все сотрудники авиакомпании, посмотрев его, разочарованно вздохнут. Слишком уж хотелось ему эпатировать публику, слишком настырно стремился он вскрыть человеческие грехи. То ли из-за существующих в обществе стереотипов, то ли, как сказала Кристина, из-за собственной зависти к этим людям, допущенным в рай. — Кирилл, — услышал он, словно издалека голос Даши, — вы хотели со мной поговорить? — Да. Он посмотрел. В ее глаза карие, с золотистыми прожилками, словно заполненные изнутри светом. — Я слушаю. — она улыбнулась. — Ташенька, ты... Кирилл замолчал с трудом, возвращаясь к реальности, и потом к собственному изумлению произнес. — Ты мне нравишься. — Кирилл. Морозова отступила на шаг улыбка слетела с ее губ вы сейчас роль репетируете какую не понял он не знаю даша усмехнулась наверное очередного героя любовника даша кирилл очнулся от и вернулся в образ самоуверенного самца я не часто в жизни бывал так честен вы Щеки ее покрылись румяцем, глаза забегали. Вы только это хотели сказать? — Не только. Николаев капризно откинул челку. — Я Даша! Фадеев налетел, как смерч. Жук вслед за ним. Ты внешность Савина хорошо запомнила? — Да. — Я помню. У меня память на лица профессиональная. Разрекламировал себя Кирилл. — А вы кто? — удивился Фадеев. — Ваш пассажир. Нестерпимое любопытство уже захватило Николаева в сладостный плен сценарист и актер Кирилл Николаев. — Ладно. Во взгляде Михаила Вячеславовича, который он переводил со смущенной Даши на распетушившегося Кирилла, заплясали веселые огоньки. — Берите свою девушку и идите за нами. — Куда? на поиски телефонных террористов. Кирилл торопливо кивнул и, обняв Дашу за талию, на неожиданно переданных благодаря великодушию командира правах потащил ее за Фадеевым. Душа, на которой еще недавно скреблись черные кошки, теперь запела то ли близость красивой женщины заставила его музыцировать, то ли предвкушение приключений Николаев не знал, Омрачало веселый мотив только одно — о статьях он так и не рассказал. Наскоро, высвободив неприятные мысли из головы, Кирилл приказал себе наслаждаться моментом и получать новый жизненный опыт. Сценаристу и актеру любые приключения полезны. Перед камерой он уже второй год подряд играл матерого следователя, а вот в реальной жизни до сих пор не раскрыл ни единого преступления и надо же такой шанс о, -о, о встретил их дежурный у входа в отделение милиции василий панов здравствуйте вы к начальству да кирилл гармонично вошел в роль доложите срочно дежурный красноречивому недоумению остальных бросился исполнять приказ Через минуту они уже были в кабинете капитана, который оказался намного сообразительнее своего подчиненного. Ему было ведомо, что в милицейских сериалах снимаются актеры, а не коллеги по цеху. Дежурного, судя по тяжелому взгляду, ждала серьезная взбучка за допуск посторонних к начальству. И без того с этим чертовым рейсом капитану всю душу вымотали, Сергей Романч. Сидел у него безвылазно уже два часа и то предлагал новые версии, то требовал их проверить. «Слушаю», — разрешил измученный капитан открыть рот вновь прибывшим посетителям. «Вам прекрасно известно об угрозе теракта на рейсе 777», — начал Фадеев. «Нам известно», — перебил капитан, — «что угрозы теракта не было. Обычное хулиганство. Минуточку». Сергей Романович вмешался. Самолет вернули. Ущерб нанесен. Взрывного устройства в самолете не обнаружено. Капитан взглянул находящие на скулах грозного мужчины желваки и торопливо добавил, но злоумышленников ищем. Вы так и не ответили. За кем числится мобильный номер, с которого звонили в справочную аэропорта? В интересах следствия. Капитан начал закипать, информацией, не разглашается. «Отлично!» Фадеев вскочил с места. «Это человек по фамилии Раздрогин или Савин?» «Нет!» От гневного выкрика капитана Кирилл вздрогнул. Даша, сидевшая рядом, прижалась к нему. «Господь с вами!» Жора вытащил из кармана визитку, раздрогенный клочок бумаги, на котором был записан домашний телефон Савина, положил перед капитаном. — Вот же преступники! Мне сын Савина все рассказал. Эти двое грозились отомстить авиакомпании за снятие с рейса. Доказательства! — Я тоже слышала. Дарья встала. Только оба были настолько пьяны, что никто им не верил. «А кто еще присутствовал при разговоре?» Капитан сложил руки на груди, насмешливо глядя на Дашу. «Ваши подчиненные!» «Савин с Раздрогиным в отделении милиции познакомились». «Вы...» — капитан поперхнулся. «Говорите, да не заговаривайтесь! Я...» — Даша раскраснелась. «Вам правду говорю!» «Их выпустили только потому, что оба заплатили штраф». И еще дали сверх того. Их по очереди уводили в соседнюю комнату. Отставить!» Капитан вскочил с места и двинулся на Дарью. «Забавная история. Николаев преградил ему путь, а идея хорошая. Снимем новую серию про оборотни в поконах Пусть Василий Панов расследует преступления нечистых на руку коллег. Я потом интервью в пресс-судам. Пусть народ знает, откуда взялся сюжет. Вы! Капитан позеленел на глазах. «Вы сейчас пройдете к специалисту. С ваших слов составят фотороботы. Напишите заявление на этих ваших Савина и Раздрогина, а после поговорим». Капитан буквально выпихнул их всех из кабинета. Сергей Романович только и успел, что забрать со стола визитку, клочок бумаги и ободряюще улыбнуться коллегам. Кирилл, почувствовавший, что его выступление в кабинете произвело на Дашу нужное впечатление, незаметно отвел ее в сторону. Теперь все, наконец, встало на свои места. Красивая девушка смотрела на него с восхищением. Давно бы так. Предвкушение новых впечатлений захватило все его мысли, а Алиса Бронько с ее чертовой статьей... Напрочь вылетела из головы. Кирилл и думать забыл о том, что собирался предупредить Дарью. — Михаил Вячеславович, пойдем покурим, — пригласил Сергей Романович. — Не курю, — буркнул тот в ответ. — Я тоже, — сообщил он. — Вопрос надо обсудить. Тогда идем. — Замучили меня наши служивые. Пожаловал сон Фадееву, когда они отошли достаточно далеко. — Давайте-ка мы сами. — Что? — удивился тот. — Выясним по номеру телефона раздроги на его местонахождение, — объяснил Сергей. — У меня есть связи хорошие в городской телефонной сети. — Понял. — Узнать бы еще номер, с которого звонили, — вздохнул Сергей Романович. — Может, все бы и встало на свои места. — Капитанешка этот уперся. Ни в какую не делится информацией, А может, попробуем надавить через Князева? Думаю, стоит. На телефонные переговоры ушло ровно 20 минут. Сергей Романович давил на сознательность Князева, который сопротивлялся и отнекивался, говоря, что дело у него забрали, никакой бомбы нет, но в итоге все-таки сдался. Михаил Вячеславович тут же набрал отвоеванный номер и, попав на тихий женский голос с южным акцентом, представился полковником Федеральной службы безопасности. Объяснил, по какому вопросу звонит, а дальше выяснилось удивительная вещь. В аэропорту к девушке, которая уже зарегистрировалась на свой рейс и собиралась лететь домой, подошли два странных типа. Попросили на минуточку мобильный аппарат, якобы у них в телефонах батарейки сели. В узком коридорчике, ведущем в туалетные комнаты, как назло, ни одного человека. Два часа ночи, а эти двое прижали ее к стене. Так страшно стало. Девушка с перепуга решила, что лучше совсем без телефона останется, чем будет двум пьяным мужикам перечить. Один из них, тот, что, ну, с перевязанной рукой, отошел в сторону и позвонил. О чем он говорил, девушка не слышала. Второй в это время стоял с ней рядом и улыбался, опершись ладонью о стену и перегородив ей выход. Потом ей вернули телефон и отпустили в освояси. Она побежала на посадку. Ее рейс уже объявляли, радуясь тому, что все обошлось. — Не обошлось, — разубедил ее Фадеев. Из-за этого звонка самолет развернули. — Вы, если понадобится, свидетельские показания дадите? — Не знаю. Испуганный голос было едва слышно. — Я же в другой стране? До Москвы ужас, как далеко. — Ладно. Фадеев вздохнул. — Спасибо за ценную информацию. Михаил Вячеславович отключился и пересказал разговор от первого до последнего слова коллеги. — Ясно. Сергей Романович кивнул. «Скрутим мы этих гадов, судя по местонахождению мобильного телефона, раздрогин Савиным до сих пор в аэропорту. — Пусть наш друг объявляет операцию перехват. Если не пошевелится, — он посмотрел на свой телефон, — есть через кого придать ему ускорение».